Глава семнадцатая Это были голоса сражения, и Бобров слушал их жадно, почти не вникая в смысл происходящего, ничего не оценивая, думая лишь об одном. «Меня там нет, они дерутся без меня, они бьют врага и погибают, и снова бьют, а я здесь, и теперь я всегда буду здесь». Александр Маркч... Вунтах и в капке, в очках, сдвинутых на кончик носа. Спросил у него что-то. Он не взглянул на него и не ответил. Радист приглушил звук. Он крикнул на него. — Чего ковыряетесь? Радист испуганно отдернул руку от регулятора. Втроем, тесно сгрудившись головами, они стояли в душной радиорубке корабля и слушали голоса сражения все шире разворачивающегося воздушного боя, Голоса разведчиков, командиров больших машин, голоса штурмовиков, истребителей слушали, как на командном пункте и молча переглядывались. — Хвост прикрой! — сказал в эфире грубый голос. — Не зевай, Иван Иванович! Потом спокойно, точно на земле, низкий голос произнес. — Подтянуться, друзья, за мною, пошли ходом. — Торпедоносцы! — прошептал Бопров. — Плотников повел, Плотников! А Плотников продолжал низким, хребловатым голосом. «Не растягиваться, готовься, давай, друзья, давай, дорогие!» «У него на борту курочка, — сказал Бобров, — оружие испытывает. «Яландыш!» — закричал разведчик. «Яландыш! Букет! Яландыш! Маки выходят в атаку!» — Букет, букет, один корабль охранения взорвался. Ничего не вижу за клубами пара. Букет, один корабль охранения взорвался. Больше его нету. Прием, прием! В это время в рубку просунулась голова майора Воронкова. Секунду он помолчал, потом сказал сердитым голосом. — Ну, спасатели, давайте. Командир, слушай маршрут. Бобров повернулся к Воронкову. Рядом кто-то пробежал, мягко стуча унтами, и тотчас же заревели прогреваемые моторы. Левин поправил очки, пролез к себе в санитарный отсек. Вода уже хлестала по иллюминатру, стекло сделалось матово-голубым, огромное тело корабля ровно и спокойно вибрировало. Воен-фельдшер Леднев отложил книжку и вопросительно поглядел на Левина. — Шутки кончились, Гриша, — сказал ему подполковник. — Сейчас вылетаем. И, словно подтверждая его слова, машина два раза сильно вздрогнула и медленно поползла в сторону от пирса по гладкой воде залива. В санитарном отсеке было жарко. Леднев снял меховушку и повесил на крюк. Вода грохотала под брюхом машины, или, может быть, они уже были в воздухе. «Все нормально — сказал Левин, нечаянно подражая какому-то знакомому пилоту. — Все совершенно нормально. Если за штурвалом сидит Бобров, значит, можно быть спокойным. Залив повернулся под крылом самолета, делающего вираж. Солнце ударило в иллюминатор. Голые скалы, кое-где поросшие косноватыми, лишаями понеслись внизу, и вновь блеснуло море серое и злое, холодное военное море. Стрелок поднялся по низкому трапу, долго там отсмаркивался и резко повернул турельный пулемет. Навстречу, словно черточки в бледно-розовом свете, шли самолеты, возвращающиеся из боя. Может быть, это чужие? И стрелок еще два раза повернул пулемет. На всякий случай бдительно из старшина второй статьи его не проведешь. Левин вновь просунулся в рубку к радисту. Сюда нельзя было пройти или войти, можно было только просунуться. Здесь было темнее, чем в санитарном отсеке, и стоял треск и хрип. Потом родитель что-то сделал, и повелительный голос такой, которому нельзя было прикословить, произнес. — Я букет, я букет, ведущие тюльпанов, прикройте Илюшина, прикройте Илюшина, двумя тюльпанами прикройте Илюшина, двумя тюльпанами прикройте Илюшина, нас Турция, я букет радис приподнялся и вновь сел. На Турции был спасательный самолет. Командующий говорил с ними, и радис сделал такое лицо, как если бы стоял перед командующим в положении смирно. — На С я букет, — опять сказал командир. — На С следуйте в квадрат. И он заговорил цифрами. А Левин слушал, склонив голову к плечу, и с ужасом чувствовал, как ему под ложечку чья-то злая рука вдруг воткнула. Большой гвоздь. И вертит вот там. Вертит и крутит, а он из начинает дышать все короче, все мельче, все чаще. не дослушав слов командующего, он быстро вернулся к себе в санитарный отсек и весь покрывший с холодным потом. Вздрагивающими руками снял капку, меховушку, китель и завернул рукав рубашки на левой руке, говоря при этом в самые ухо ледневу «поментально». — Шприц и ампулу морфии очень быстро, попроварнее, слышите? — Скорее, скорее, Венфельдшер! От морфии его немного оглушило, но зато боль сразу же стала утихать. Или не утихать, а просто он ее уже больше не мог слышать, потому что самолет пошел на посадку в серое и студеное море, волны, и было не до того, чтобы слышать собственную боль. Вода с плеском и шипением ударила в иллюминатор.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 закричала хрипшим голосом «Принимайте, подполковник, он без сознания!» Огромное тело в лётном комбинезоне с болтающими до ларингофона съехала вниз по трапу, и палуба в отсеке сразу же залила с водою, потому что из лётчика текло, как из губки. И Левин теперь после того, как оттащил лётчика от трапа, тоже сделался весь мокрый, а сверху опять закричали «Принимайте!» и он принял какого-то маленького, который страшно ругался и из которого отовсюду текла не вода, а кровь, и палуба теперь сделалась розовой. Но маленький лежать не хотел, все вскакивал и кричал, мешая Левну принимать третьего и четвертого. Между тем самолет подбросил еще раз, и Александр Маркч понял, что это поблизости происходят взрывы, сражение продолжалось, Резк пушек и пулеметов не смолкал ни на мгновение, и тише стало только, когда задраили люк, опять заревели моторы, то есть стало даже не тише, а иначе. Самолет вновь поднялся, и стрелок опять завертел свой пулемет, и в раз не только завертел, а и пострелял немного, но Левин этого не заметил, то есть заметил, но не обратил на это никакого внимания, потому что... Самолет перестал быть для него самолетом, а сделался госпитрем. И как только летящие огромная машина сделала с госпитом, Левин сразу же забыл обо всем, что не относилось к раненым. И совершенно тем же голосом, что в операционной он накричал на Леднева, который пытался снять с маленького летчика штанину, не разрезая ее. Он сам схватил ножницы и разрезал, и сердито шевеля губами долго искал мувальник забыв что здесь его нет. Потом он наложил маленькому жгут и принялся останавливать кровотечение, крича в то же время Ледневу, чтобы большому летчику дали коньяку, пусть выпьет полстакана, и немедленно раздеть его до гола, а тому, который сидел на палубе возле койки, надо его всего скорее обложить грелками. Военфельдшер ничего не успевал, задерганный подполковником, У него, в конце концов, было всего только две руки, но ему стал помогать один из спасенных, тот самый, которому дали коньяку, глав старшина с черными усами фамилии Полищук. Он был совершенно голый, все время посмеивался и никак не мог окончательно прийти в себя, но помогал, хорошо и толково, все прибрал в отсеке а когда машина уже находилась на подходах к базе, Полищук даже приоделся в пижаму со шнурами, которая отыскалась в самолете и попросил еще немного выпить, потому что, по его словам, с того света не каждый день возвращаешься на базу. И такое событие, как это, надо культурно отметить. Спасенных приняли в катер. На пирсе их ждала серая санитарка и разгуливал баркан. А машина опять пошла к месту сражения с новым заданием.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 И, видимо, сделалась плохой. потому истребители ушли, у них кончилось горючее. А Бобров все ходил и ходил над заданными квадратами. Все искал и искал, щури уставшие и слезящиеся глаза. И, наконец, нашел. «Порядок», — сказал он сам себе, и положил машину в вираж. Крошечная шлюпка пронеслась под плоскостями самолета. И люди в ней дико закричали и выстрелили из ракетницы. Зеленая ракета, описав дугу и рассыпавшись, исчезла сзади. «Порядок!» — повторил Бобров и выровнял машину, чтобы идти на посадку. Шлюпка пронеслась близко и вновь исчезла. Внезапно и резко стемнело. Крупные мягкие хлопья снега стали обреплять плексиглас перед Бобровым. Брызги воды тотчас смыли снег, и машина села. «Принимайте, товарищ подполковник!» Опять закричал военфельдшер, и Левин принял своими длинными руками растерянно улыбающегося летчика. Потом он принял еще двоих. Один трясся и стонал. Ему Левин впрыснул морфию, двум другим дал чаю с коньяком и вернулся к первому. Между тем Бобров не взлетел, машина шла по воде, словно катер. Через несколько минут, гудя как шмель, прилетел разведчик и выпустил красную ракету. Бобров развернул машину и опять поехал по воде. — Шли бы скорее на базу, — сказал Леднев. — Вон, заряды начались. Снегопад будет. — Когда? — Бобров за штурвалом, — сказал Левин. — Это лучше, чем в Ташкенте. Полное спокойствие. дать ка сюда зонты не болтайте лишнего. Штурман закричал. — Не кричите, дорогой дружок, — сказал Левин. У вас осколок торчит почти снаружи. Вы проживете сто пятьдесят лет, и каждый день со стыдом будете вспоминать этот ваш крик. Стрелок вновь отдраил верхний люк и спустился к воде по наружному трапу. Крупные хлопья снега сразу залепили ему лицо. Некрутая, но сильная волна с мягким шелестом шла по борту самолета. Механик сверху пробежал к хвосту, балансируя, сбросил трос, закричал стрелку. — Вера, помалу! Степан, Вера, помалу! Леднев высунулся из люка по пояс наружу и вдруг сообщил вниз шепотом точно тайну. — Немца из воды вынули. Честное слово. Не верите? Ну, фрица, фрица! Первых его слов никто не расслышал, но все, кроме раненого, подняли голову вверх вейн вылез наружу. Прошло еще несколько мгновений, и сверху полилась вода. Потом показались ноги, с которых лились струйки воды. Потом немец с тонким лицом молча вытянулся перед Левиным. На немца была раздувшаяся капка, желтый, почерневший от воды шлем и пистолет, висевший только на шнуре ниже колена. Механик обрезал шнур пирочинным ножом и положил пистолет себе за пазуху. Мотор уже выли, забирая высокую ноту, как всегда, перед взлетом. — Вы ранены? — спросил по-немецки Александр Маркович очень громко. Летчик что-то пробурчал. — Как вы себя чувствуете? Вам понятно? Я спрашиваю, как вы себя чувствуете? Вы не ранены? Снова по-немецки закричал Левин. Летчик все смотрел на Левина. Может быть, этот человек душевно больной, — подумал. «Александр Маркович, может быть, психическая травма?» И он протянул руку, чтобы посчитать пульс, но немец отпрянул и сказал, что не желает никаких услуг от йода. «Что?» — сам краснее спросил Левин. Он знал, что сказал этот человек. Он слышал все от слова до слова, но не мог поверить. За годы существования советской власти Он забыл это проклятие, ему только в кошмарах виделось, как давит масло из жиденка. Он был подполковником Красной армии, и вот это плюгавое существо вновь напомнило ему те отвратительные погромные времена. — Что он сказал? — спросил Левина воинфельдшер. — Так, вздор, отворачиваясь от немца, — ответил Александр Маркович. Рот летчика дрожал. Поискав, глазами он нашел себе место на палубе у трапа и сел, боясь, что его вдруг убьют. Но никто не собирался его убивать, на него только смотрели, как он сел, как он выпил воды, как он стал снимать себе мокрую одежду. Ему дали коньяку, он выпил и пододвинул к себе все свободные грелки. Он не мог согреться и не мог оторвать взгляда от крупнотелого, белолицевого русского летчика, который внимательно... Спокойно и серьезно разглядывал своего соседа, изредка вздрагивая от боли. — Товарищ воин-врач! позвал крупнотелый. левин наклонился к нему. — Мы в школе учили немецкий, — сказал летчик. — Язык Маркса и Гёте, Шиллера и гейне так нам говорила наша Анна Карловна. — Я понял, что он вам сказал. Высказал этот гад. Но только вы не обижайтесь товарищ военврач. Черт с ним, с этим паразитом. Вспомните Короленку и Максима Горького, как они боролись с этой подлостью. И еще вам скажу, будем знакомы, старший лейтенант Шилов. Он с трудом поднял руку. Левин пожаловал ладонь. — Я так предполагаю, что вам надо забыть эту обиду. Начать и забыть, вот таким путем. Видите, смотрит на меня, боит, что я его пристрелю. Да нет, я не буду стрелять. Обстановка не та. Облизав пересохшие губы, он медленно повернулся к нему и не без труда начал складывать немецкие фразы, перемежая их с русскими. — Ты об этом, Юде, ты забудь, Ферштейн. Понял? навеки веки вечные. Навсегда. Он для тебя, господин доктор. Понял? Гер... — Доктор, господин подполковник, а если ты скажешь это еще раз, я застрелю тебя в госпитале. Это говорю я тебе, понимаешь? Я, ты меня понял? — Да, да, я понял, я хорошо понял. Едва шевеля губами, ответил немец. Шилова положили в пятую, немца отвели отдельную восьмую. Ночью у него сделалось обильное кровотечение. Отшилова и Анжелика, и Лора, и Вера, и Варварушкина, и жекомбай знали, как в самолёте фашист обозвал подполковника. Рассказали об этом и Баркану. Сердито хмурясь он вошёл в восьмую, где лежал пленный. — Их верблюд! — негромко, со страхом сказал пленный. — Я истекаю кровью. Я... Прошу оказать мне экстренную помощь. Моя группа крови вот тут указана. Но я убедительно. Прошу вас, господин доктор, по вашему лицу я вижу...» Он указал на браслет. «Вы славянин. Я умоляю вас, если понадобится переливание, вот только не иудейскую кровь». Вячеслав Викторович Баркан строго посмотрел на немца. «Вы понимаете меня?» Речь идет о моей будущей судьбе, о моей карьере, о моей жизни, наконец. Ни в коем случае не неудейскую кровь!» Баркан насупился. «Вы поняли меня, херр доктор?» «Да, понял», — сиплым голосом ответил Баркан. «Но мы имеем сейчас только иудейскую кровь. Таково положение дел, а без переливания вы погибнете». Лётчик молчал. Баркан смотрел жёстко, пристально и твёрдо. Он в первый раз в жизни видел настоящего фашиста. Господи, как это постыдно, глупо, как-то дико, как-то нелепо, как будто можно разделить кровь на славянскую, арийскую, иудейскую, и это середина двадцатого века. — Надеюсь, — опять заговорил пленный что такого рода подробности не будут записаны в мою книжку военнопленного. Ну, группа крови пусть, а вот это иудейская. Я доставлю себе удовольствие записать все подробности. Я запишу все решительно, — произнес Баркан. Но почему, господин доктор, ведь вы же славянин? — Я славянин, и я ненавижу расистов. Вы понимаете меня? — Я ненавижу антисемитов, германофобов, ненавижу тех, кто линчует негров, ненавижу мракобесов. Впрочем, это ненужные слова. Что вы решили насчет переливания крови? — Я подчиняюсь насилию, — сказал летчик и сложил губу бантиком. — Нет, так не пройдет. Вы просите нас перелить любую кровь или не просите? — В таком случае я вынужден об этом просить. Баркан вышел из палаты. В коридоре он сказал Анжелике, «Этому подлецу нужно перелить кровь. Если он поинтересуется, какая это кровь, скажите, иудейская?» Анжелик вопросительно подняла брови. «Да, да, иудейская», — повторил Баркан. «Я в здравом уме и твердой памяти, но это сбавит ему спеси раса навсегда». «Вы сделали эту штуку ради Александра Марковича?» басовым воскликнул анжелика да не отрицайте это великолепно вячеслав викторович это чудесно вы прелесть я в восторге очень рад буркнул баркан в ординаторскую клевину ночью пришел бобров машина плотникова не вернулась задание сказал он экипаж погиб и курочка на что же не может быть сказал Александр Маркович. Лицо его посерело. Бобров рассказал подробности, какие знал. Многие летчики видели плавающую машину. Выпрыгнуть никто не успел. Но транспорт они все-таки торпедировали, и не маленький — десять тысяч тонн, не меньше. На столе зазвонил телефон. Сдержанный голос предупредил. — Подполковник Левин, сейчас с вами будет говорить командующий. «Подполковник Левин слушает», — сказал Александр Маркович. По щеке его ползла слеза, он стыдливо утер ее рукавом халат и опять сказал «Подполковник Левин» у телефона. В трубке сипело и щелкало. Потом командующий покашлял и очень усталым голосом произнес «Поздравляю вас, подполковник! Вы и ваш пилот Бобров, награжденный орденами Отечественной войны первой степени». — Большое дело сделали, большое! — Левин молчал. Еще одна слеза выкатилась из плачков. — Да, — сказал командующий, — ну, что ж, спокойной ночи. — Благодарю вас, — ответил Левин и, быстро повесив трубку, отвернулся. Бобров смотрел на него, а ему не хотелось, чтобы летчик видел его слабым и плачущим. Они долго молчали. Потом Александр Маркович сходил к себе, и принес книжку, которую давеча читал Леднев. Это была война и мир. На переплете, очень затрепанном, очень грязном, растеклось большое чернильное пятно. — Ваша книжка? — спросил он Боброва. Глаза пилота жадно вспыхнули. — Вот за это спасибо, — сказал он. — Большое спасибо. Вот действительно. Порадовали так порадовали. Я теперь библиотекарше Марии Сергеевне отвечу, какой я нечастный человек. Вчера открытку прислала вы пишет элементарно нечестный человек ну отдыхайте александр мартович устали сегодня я полагаю устал виновато согласился левин очень устал но бобров не ушел сразу он еще посидел немного рассказал чем кончилось сражение фашистский караван в общем разгромлен потоплено четыре транспорта большая баржа с солдатами два корабля хранения Левин все утирал слезы рукой.